Глава 9. Разве отец и сын не носились над водами? Если думать о них, как о телах в пространстве, то этого нельзя сказать и о Духе Святом. Если же думать о неизменном божественном величии, пребывающем над всем изменяющимся, то и отец, и сын, и Дух Святой носились над водами. Почему, однако, это сказано только о Духе Твоем, Почему только по поводу Его сказано, где Он находился, словно это место в пространстве? Почему о Нём одном сказано, что Он — дар Твой? А в даре Твоём отдыхаем мы, наслаждаемся Тобой. Отдых наш — это место наше. Любовь туда возносит нас, и благой Дух Твой поднимает нас, низких прочь от дверей смерти. Покой твой для нас в доброй воле. Примечание. Цитата. Если у нас на первом месте добрая воля, то совершается в нас воля Божия, и никакая напасть не сможет сокрушить наше счастье, а это мир. Конец цитаты. Августин. Воскресной проповеди. Конец примечания. Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. Вес тянет не только вниз, он тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, камень вниз. Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут своё место. Масло, если налить его вниз, поднимется над водой. Вода, налитая на масло, опустится вниз». Они увлекаемы своей тяжестью, они ищут своё место. Где нет порядка, там беспокойство, упорядоченное успокаивается. Моя тяжесть — это любовь моя, она движет мною, куда бы я ни устремился. Даровано тобой воспламеняться и стремиться вверх, пылаем, идём. Поднимаемся, поднимаясь сердцем, и поём песнь восхождения. Примечание. Псалмы восхождения – это ряд коротких псалмов от 119 до 133. Их пели евреи-паломники, идя к Иерусалиму. Путь этот был восхождением, так как город расположен на горе. Конец примечания. «Огнем твоим, благим огнем твоим пылаем, идем, поднимаемся к миру Иерусалима. Возвеселился я среди тех, кто сказал мне…» Мы пойдем в Дом Господень. Псалом 121.1. Там поместит нас добрая воля, и ничего мы больше не пожелаем, как пребывать там вовеки.